Глава 27. «Калибр маловат!» «Сбить?» — удивился Макс. «Как?» «Это же боевой корабль!» — воскликнула Финна. «Его основное орудие — ионный излучатель «Аракс». Насколько я знаю, он достаточно мощный. Если зонд не имеет многослойного силового поля, мы сможем сбить его». В сложившейся ситуации вопрос и правда был едва ли не более актуальным, чем поиск хамки. А потому Макс решил действовать, не раздумывая. «Грисая, ты умеешь пользоваться!» Начал было он, но Финна его перебила. «Макс, у нас нет времени на молитвы. Нужны четкие инструкции. Грисая, повторяй за мной!» Девушка-волк немного испуганно посмотрела на Финну. Макс быстро сообразил, что сейчас последует логичный отказ, и сам встрял в разговор. «Повторяй за Финной, пожалуйста, она нам поможет», — подсказал он. Грисая коротко кивнула и перевела взгляд на Финну. В другое время девушка наверняка заметила бы, что с Грисаей что-то не так. Но в радостном запале она не видела буквально ничего, тут же начав тараторить. «Бортовой компьютер, приказ капитана активировать АРАКС, режим обнаружения низкоорбитальных целей, всю энергию в огневую батарею, поиск ближайших угроз». А? А! Начало было грясая, но сбилось на первом же слове. Можно помедленнее? Я не знаю большей части слов, что ты говоришь, вздохнула она. Финна округлила глаза и уставилась на Макса. Вы ее головой об стену уговаривали? ошарашенно спросила она. С ней точно все в порядке. Мы не били ее, замотала головой Майнаки. С ней все в порядке. Раз она говорит, что не знает этих слов, значит, так и есть. — В порядке? — воскликнула Финна. — Как она может не знать этого? Что вообще тут происходит? — Послушай, — устало вздохнул Макс, — я знаю о происходящем куда меньше, чем ты. И об этом корабле, и о том, что тут происходит. Мы не трогали Грисаю, она сама согласилась помочь нам. Но если она чего-то не знает, что должна знать по твоему мнению, увы, помочь нечем. Имеем то, что имеем. Говори медленнее, она повторит, но заставить ее из ниоткуда взять сведения, которых ни у нее, ни у нас с Майонаки нет, невозможно. Финна покачала головой и начала медленно. По словам проговаривать команды. Грисая повторяла за ней каждое слово. Когда они произнесли заклинание, на одном из экранов под потолком зала появилось изображение огромный зонт, из которого уже начала литься на поверхность золотистая вязкая жидкость. Золотой дождь пронеслось в голове у Макса. Навести Аракс на, на инопланетный зонт!» Нестроенным хором медленно произнесли Финна и Грисая. Тут же... Пол словно колыхнулся. Очевидно, станция изменила положение в пространстве, прицеливаясь для стрельбы. Вычислить оптимальную точку для удара. Вычислить приготовить зал максимально возможной мощности в ущерб мощности в ущерб всем системам. В конце этой фразы освещение в зале стало чуть тусклее. Огонь! Огонь. Легкая вибрация. И зонт озарила яркая вспышка. На миг изображение на экране сменилось белым засветом, а когда он спал, то друзья увидели зонт, вокруг которого медленно гасла полупрозрачная пелена. «Только не это», — простонала Финна. «Слишком мало энергии, аракс не пробил силовое поле этой штуки. Оно оказалось прочнее, чем я надеялась». «И что нам теперь делать?» — испуганно спросила Майнаки. «Уже ничего», — панура помотала головой Финна. «Вот теперь мы точно обречены. Мы не сможем даже повторить залп такой же мощности, а истратить остатки энергии на несколько слабых выстрелов. И подавно смысла нет. Нам совершенно нечем сбить эту дрянь. Все кончено». Она вздохнула и отправилась прочь из рубки. «Куда ты?» — окликнул девушку, Макс. «На балкон». Не оборачиваясь, ответила Финна. Обживую посмотрю на то, как наша погибель выглядит. Жестом указав Грисай и Майонеки следовать за ним, Макс отправился за Финной.